рыгуны Глава 1 «Это кто?» — нахмурился Максим, не отводя глаз от Андрея. Я обняла его, и плечи парня заметно расслабились. «До встречи!» Как назло, мне помахал из окна новый знакомый, отъезжая на своем горбатом запорожце. Максим сощурился и чуть заметно выдвинул нижнюю челюсть вперед. Я посмотрела на его угрюмое лицо и рассмеялась. «Ты чего?» — удивился он. Макс, ты такой смешной, когда злишься. «Правда?» — растаял он. «Где ты была? И кто этот парень?» «Вчера ночью попала в аварию, когда спешила к тебе. Так мы договорились рассказывать всем, кто поинтересуется моим ночным происшествием». «В аварию?» — воскликнул он. «Ты цела? Что с машиной?» «Я цела, но машина помята». «Машину починим». Макс нежно прижал меня к себе. «Хочешь, съездим за ней прямо сейчас?» «Нет-нет, только не сейчас». Я замотала головой, ни под каким предлогом не желая возвращаться к церкви у озера. «Кир, мне надо идти работать, а то я и так дядю Толю сегодня подвел», внезапно признался Максим. «Тогда до вечера». «А вечером я еду в город», Мишка позвал к себе. Казалось, мне снова перестало хватать от обиды воздуха, как Макс внезапно добавил. «Поедешь со мной?» «Да», выпалила я. «Но что мы будем там делать?» Я тут же опомнилась. «Обычно приходят Мишкины друзья, и мы поем под гитару песни, пьем пиво». Макс пожал плечами. «Но пить не обязательно. Впрочем, пить тоже. Просто я обещал ему приехать еще до того, как мы...» Он почему-то не подобрал нужного слова для наших отношений. «Но мне очень хочется провести этот вечер с тобой. Вот я и решил, что можно совместить». Я согласилась поехать. В конце концов, в том городе жила моя мама, и я всегда могла переночевать у нее. Бабушка нехотя, но все же меня отпустила и, прихорошившись, я выбежала на долгожданное свидание. На улице стемнело. В машине Макса приятно играла музыка и пахла лимоном. Теперь вместо веканского амулета висела странная картонная елочка на тонкой резинке. «Это что?» — смутилась я, ожидая все, что угодно от Леры. «Это ароматизатор для машины», — заулыбался Макс. «В нашей стране таких еще нет. Я привез из Англии». «Из Англии», — отдалось болезненным гулом в моей голове. «Послушай, а ты... Вы собираетесь там жить, да?» — тихо спросила я. «Да, продаем квартиру и уезжаем насовсем», — спокойно ответил Максим. Я не стала пытать его, что же будет с нами, с нашей любовью, ведь, возможно, для него эта связь не казалась выражением глубоких чувств. Возможно, для Максима я была лишь приятным времяпрепровождением этой весной. Я молчала, он не старался пояснить. Макс лишь тихо подпевал лирической песни на зарубежной кассете. Мы доехали до Михаила, и я потянулась к ручке дверцы, чтобы выйти. Макс задержал меня и подтянул к себе. К этому моменту я уже черт знает, что накрутила в голове, успев обидеться, простить во имя любви и снова обидеться. Счастье — это то, что ты должна ощущать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Оно не зависит от внешних обстоятельств, от побед или поражений. Счастье обязано пропитать тебя и стать ежесекундным состоянием твоей души. «Только тогда ты сможешь убедить судьбу помочь тебе добиться поставленных целей». В голове пронеслись наставления бабушки. Я закрыла глаза, вдохнула аромат любви и наполнилась счастьем. «Магия мысли работает мгновенно, или лишь вера в нее требует времени». Сплыло в мыслях еще одно нравоучение. Макс состранился, держа меня за плечи, и на этот раз совершенно по-особому заглянул в мои глаза. Я поняла, моя природная женская магия в действии. Михаил оказался настоящим весельчаком. Он не уставал шутить и ухаживать за мной на злобу Максиму. Макс, вопреки ревнивому нраву, подыгрывал другу, превращая вечер в занятную игру. Через час в нашей компании прибыла. Невысокий накачанный парень и две симпатичных девушки мило со мной поздоровались. «Это Кира», — представила меня Макс. «Очень приятно, очень приятно». Фигуристая Нина с копной черных, как сажа, волос и игриво протянула Максиму руку. «Приветик, давно не виделись, Максюш!» — кокетливо заулыбалась она. «Работы много, все время у дядьки в деревне», — зачем-то оправдывался мой лебедь. «Зачем разговаривать, если можно петь песни?» Михаил открыл бутылки пива и призвал всех в зал. «Мы пели, точнее пели ребята. Я не знала слов этих песен». Все они были весьма популярны, особенно песни нашумевшей группы «Цой», но всю свою молодость я учила заклинания вместо культовых песен. «Макс, спой что-нибудь из битлов — прищурилась Галя и хлебнула жигулевского пива. Миша принялся перебирать струнные аккорды, и Максим запел мягким тенором на иностранном языке. Я отшатнулась, вновь знакомясь с этим удивительным парнем. Его произношение поражало. Если б я не знала, что он говорит по-русски, то, заслышав эту песню, всерьёз решила, что Макс — англичанин. С каждым куплетом я всё сильнее в него влюблялась. И, как оказалось, не только я. Лишь только гитара умолкла, Галя сорвалась с места и подлетела к Максиму. Укутав его руками, словно шарфом, она что-то шепнула на ухо. В моих жилах закипала кровь. Я схватила до этого нетронутую бутылку пива и сделала глоток. Мы столкнулись с Максимом взглядами, и он, не сводя с меня своих небесно-голубых глаз, внезапно произнес. «Ребят, простите меня. Я представил вам Киру как свою подругу». Он драматично выдержал паузу. «Но она еще и моя девушка. С недавнего времени мы встречаемся». Галя русалкой повисла на его плечах, не веря своим ушам. Впрочем, были удивлены все, кроме Миши. Лучший друг Максима о нас явно знал. В груди теплом растеклась радость. Макс по-прежнему смотрел на меня, сводя с ума романтичным признанием. Галя, наконец, отошла от него и, поправив волосы, прислонилась к темному окну. «А помните, мы как-то зажгли свечи и рассказывали по очереди страшные истории?» Вдруг таинственно заговорила она. «Помню, помню». было здорово!» Тут же поддержали ребята. Возможно, Галя старалась напугать меня и хоть как-то отомстить за Макса, но ее идея лишь позабавила меня, и я с трудом сдержала улыбку. «Надеюсь, до меня просто не дойдет очередь», — смеялась я в мыслях. Бедная Галя, даже здесь ей не повезло поведать ребятам самую страшную историю. Мы зажгли свечи, уселись в импровизированный круг и вытянули по спичке. В руках Миши осталась самая короткая палочка, что значило — он начинал. «Однажды этажом ниже собрался девишник. таинственным голосом зашептал Михаил. И около полуночи девушки решили погадать. Они долго выбирали среди известных методов, и, наконец, выбрали гадание на зеркалах. «У, -у, у загудела Галя. «Интригуешь, Мишаня! Давай дальше!» Так вот, они установили напротив старинного будуарного столика небольшое настенное зеркало, зажгли свечу и начали всматриваться в таинственные коридоры. Рассказчик вдруг замолчал. «И что произошло дальше?» — спросил накачанный Сережка. «Никто не знает, что произошло дальше», — развел руками Михаил, и все засмеялись. Но девушки выбросили зеркала из окна прямо посреди ночи. Хохот в вмиг смолк. «Никто из них не рассказывал о той ночи и о том, что они увидели в зазеркалье», — продолжил Миша. «Но под подъездом, на том месте, где вдребезги разбились зеркала, с тех пор творятся странные вещи». «Не томи!» зашептала подруга Галя Анфиса. Однажды я проснулся посреди ночи по понятной всем нужде. Я встал с кровати и вышел из своей комнаты в коридор. Там горел ночник, как и всегда горит. Парень вытянул руку, словно приглашал нас ходить и проверить. Я прошел мимо кухни, но в его темном окне меня что-то внезапно привлекло. Трудно сказать, что именно. Темнота за оконными ставнями манила. Она заставляла меня подойти и взглянуть вниз. И я подошел. Под подъездом стояла странная пара, как раз на том месте, где разбились зеркала. Точнее, не стояла. Они, как бы это сказать, сидели на корточках, словно звери. Их взъерошенные волосы торчали во все стороны, и глаза светились нечеловеческим красным огнем. Тот, что походил на мужчину, кажется, учуял меня и поднял голову вверх. На третий этаж. «И что было дальше?» — воскликнула Анфиса, когда Михаил замолчал. «Ничего, я убежал!» — протараторил он, а после проснулся. Комната наполнилась смехом, и только Галя не смеялась. Она задумчиво стояла у окна, вглядываясь в темноту. «Смотрите, вот эти двое, я вижу их!» — зашептала она, медленно пятясь назад. Ребята подбежали к окну, все кроме меня и Миши, в глазах которого мелькнул страх. Это не было сном или выдумкой. Парень не вправду что-то видел у себя под окном. Или кого-то. Когда это случилось? Я легко дотронулась до его плеча, и Миша вздрогнул. Этот вопрос еще больше напугал его. «Я ничего не видел. Говорю же, мне все приснилось», — забормотал он. Галя, почувствовав позади себя Максима, внезапно шагнула назад и облокотилась на него. Макс постарался освободиться от нее, но это было непросто. Такие, как Галя, никогда не оставляют попыток. Хоть я и обещала себе быть счастливой, на душе стало горько. Он уезжал, оставлял и меня, и Галю. Что ж, я не видела более смысла вечеринки. Остаться здесь на ночь, чтобы только еще больше влюбиться в него и тогда уже точно осенью умереть от ревности и отчаяния. Я тихо встала и вышла в коридор. «Кира, ты куда?» Вскоре спотыкаясь, за мной выбежал Макс. Это был прекрасный вечер. Спасибо за него. Я с трудом выдавила из себя улыбку. Здесь буквально 20 минут до моего дома, то есть дома моей мамы. Максим наморщил лоб от такой формулировки, даже не подозревая, что своим домом я всегда считала деревню. «Останься здесь со мной», — тихо произнес он. «У Мишки трехкомнатная. Если захочешь, мы все будем спать в разных комнатах». «Поехали в деревню», — взмолилась я. «Ну, во-первых, я выпил пиво, а во-вторых...» Мишка очень просил меня остаться с ночевкой. Его родители по выходным на даче и он вторую субботу просто умоляет меня ночевать здесь. Максим перешел на шепот. «Вторую субботу», — отметила я для себя. Я все же осталась в тот вечер с Максимом. Проводив ребят и разъяренную Галю, мы еще немного посидели за разговорами и улеглись спать. Как и обещал мой лебедь, Миша постелил меня отдельно в своей комнате. Сам ушел в родительскую спальню, а другу разложил диван в зале. Ночные события, да и дневные тоже, так изнурили меня, что я уснула, как только тяжелая голова утонула в мягкой подушке. Я открыла глаза посреди ночи. На то не было причин, и, перевернувшись на другой бок, я попыталась снова уснуть. Вопреки ожиданиям, нечто незримое поднимало меня с постели и велело подойти к кухонному окну. Вспомнив, как однажды попала под гипнотическое влияние вампира, я держалась из последних сил. Однако, поразмыслив, я решила проверить на деле, что там за темным окном. Ведь если Миша видел страшный сон, то лично я ничего не увижу. Но если он видел этих жутких людей своими глазами, я тоже должна буду их увидеть. И в случае их реального существования, мне бы следовало рассказать обо всем бабушке. Я встала с кровати и тихими шагами вышла в коридор. Здесь тусклым светом горел ночник. В его свете выкрашенные в белый цвет двери казались зелеными. Что-то в них было болезненно жуткое, и я всерьез подумала вернуться обратно в постель. Одним глазком взгляну в окно и спать. Прикинула я и сделала решительный шаг вперед. Черное окно, от чего-то лишенное каких бы то ни было штор, пугало. Пугало и, вопреки всему, манило. Я прошла на кухню и, кончиками пальцев касаясь подоконника, осторожно взглянула вниз. Под окнами стояла пара. Оба в черном со странными растрепанными волосами. Все, как рассказывал Миша. Отскочив от окна, я прижалась к стене. «Обычные люди. Запоздалые гости? Или всё же нет?» Водили хороводы беспокойные мысли, и я решилась посмотреть в окно ещё раз. Медленно выглянув на тёмную улицу, я увидела, что они смотрят вверх. Они видели меня. Стояли там внизу, устремив к моё окно свои тёмные лица. Мы на секунду замерли, пока их глаза не загорелись маленькими красными огоньками. Я отшатнулась от подоконника, попятилась назад и врезалась спиной в стену. Сердце бешено стучало, воздуха катастрофически не хватало. Спустя несколько секунд пришло осознание, что они там внизу, а я здесь, на третьем этаже, в безопасности. Как вдруг в темном окне появились две фигуры. Полягушачьи согнутые ноги и напряженные перед самым корпусом руки выдавали в них животных. Эти двое доставали до окна квартиры, синхронно прыгая в подобной позе с самой земли. Их глаза блестели неестественным людям диким огнем, а безумные гримасы обрамляли ореолы вздыбленных волос. Допрыгнув до окна, они скрылись на уровне нижних этажей, но я точно знала, что они наверняка подпрыгнут снова. Ноги сорвались с места и принесли меня к Максу. Запрыгнув под одеяло, я крепко прижалась к его груди. «Ты пришла ко мне?» — сонно замурчал он. «Угу». Макс обнял меня и вдруг тревожно произнес. «Что случилось? Ты вся дрожишь». Секунда на раздумье, и я безудержно затараторила «Они там, Максим, они на улице. Я видела их, сдыбленные волосы, красные глаза. Все, как рассказывал Миша». Макс тут же отпустил меня и сел на край дивана. Он потер ладонями сонное лицо и встал в полный рост. «Ты куда?» — встревожилась я. «Как ну, на кухню?» — устало произнес он. «Нет, нет, не ходи!» «Почему?» «Я волнуюсь за тебя», — призналась я. «А я за тебя» признался он. И вдруг я поняла, как он ждал и одновременно боялся этого момента. Момента, когда я познакомлю его с другой Кирой. Не со студенткой из медицинского института, а с потомственной ведьмой из деревни, что с малых лет воюет со злом. Максим не хотел, да и не должен был знакомиться с ней. По крайней мере, не сейчас. «Постой!» Я схватила его за руку. «Мне просто приснилось, как и Миша». Но Максим охладел, словно не слышал меня. Этот холод рвал меня на части. Я была согласна на любую неприглядную сцену с его стороны, на все что угодно, только не безразличие, только не этот вселенский холод. Я напористо потянула его руку, усадив обратно на диван. Это был лишь кошмарный сон. Я снова была занялась разговорами, когда поняла, что им больше нет места. Я нежно со всей любовью обняла его крепкий торс и вдохнула запах его кожи. Сознание помутилось от этой наркотической смеси, и я поцеловала Максима в шею. Он дрогнул, и я продолжила. Поцелуи сменялись поцелуями, и Максим ответил. Мы более не сдерживали чувственных порывов, не контролировали дозволенности движений. Внезапно Максим остановился и, нависнув надо мной, произнес. «Нет, не здесь и не сейчас». «Почему?» Он убивал меня отказом. «Ты очень особенная для меня, Кира, и я хочу, чтобы у нас все было по-особенному». В темноте я не видела его лица, не могла понять, что выражают глаза Максима как вдруг я увидела светящийся ореол. «Это аура», — пришло четкое осознание видения. Прямые плечи и голова Максима светились в ночи, и чем больше я вглядывалась в это свечение, тем больше оно разрасталось и сияло, а когда голову моего прекрасного лебедя короновало белое пламя, переходящее в приятное сиреневое зарево, я поняла, что Максим влюблен, влюблен в меня».